Трусливый, скептичный прохиндей, он примется умело кадрить ту святую девушку, но тщетно. Она будет верна, она будет сам инструктор и погибнет, спасая раненых от тех самых танков, а положительный и страдается до седины и беспримерного героизма, будет тяжко ранен, и искалечен, списан с ограничениями, послан в колхоз председателем, где породеет о восстановлении сельского хозяйства, выступит против перегибов и волонтаризма и найдет, наконец, свое счастье производительный труд на опаленной земле России и эвакуированную вдову с пятью детьми, двумя своими и тремя подобранными во время бомбежки эвакопоезда. Или о том рассказать, как, отблевав положенное, слопав инъекции кардиамина, дибазола и черта в ступе, что там еще бывает, ползешь с новой бутылкой в портфеле, скажем, к Светлане, караулить какую-нибудь тщеславную пролетарку. Действительно. — сказала Анна Аркадьевна, возвращаясь. — Буду смотреть. — Подумать только, вы сказали это совершенно случайно. Могли ведь и не сказать. И я просмотрела бы, и не смогла бы порадоваться за своего друга. Да, но год назад вы обещали роман современности, не правда ли? — О современности пускай молодые пишут, — пробормотал Соборов. — У них глаз острей. — И квартиры у них нет, — подумал он, — и дачи, и Волги, за которую ещё расплачиваешься. «Пишите, ребята», — искренне подумал он, — «а я вас буду долбать. А вы не обращайте внимания. разное у нас работы». «Ах, как бы я хотела знать, о чём вы задумались сейчас?» Соборов тяжело вздохнул. «О работе». «Ведь было же, было. По-настоящему, всерьёз. И героизм был, и трусили, и близких теряли, самых любимых, без которых жизнь не в жизнь, и калечились, видел сам, помню». Под гремящие панциры ползал со связками гранат по чёрному от пожарищ снегу. Вот эти три пальца срезал осколком, аккурат, когда завопил ура на атакующем бегу. До сих пор мне их жалко, этих пальчиков невосполнимых. С 19 лет без них живу, а привыкнуть не могу. В окопе, залитым по колено дождевой жижей, застрелил мародёра. Хрен его знает, интеллигент он был или нет, просто падла. Кого теперь пристрелить? Кто мародёр? «Я же и мародёр. Обдираю красивость из безобразного трупа общими усилиями убитой войны и продаю официальным скупщикам с целью личного обогащения. Но разве я один? Разве я это начал? Разве этого требует других я? Да. А ну-ка вслух. Тут уже не о трёх пальчиках разговор завяжется». И ужас-то в чём? Не побежит след буксующий по распутице эмке особиста, святая девушка. Не оскользнётся в грязи, не закричит, задыхаясь. «Они разберутся, я верю! Я буду ждать тебя! Я приеду к тебе!» Все, все знают, как они разберутся. Жена скажет, «Ты о детях подумал?» Старый истерик. А дети скажут, «Тебе что, больше всех надо?» А Наташка скажет, «Только не вздумай упоминать моё имя. У меня муж, между прочим, мне с ним ещё жить и жить» парторг скажет ох михалыч вот уж от тебя не ожидал но теперь извини пожалуй мне пора надо подготовиться до передачи осталось немного как желаете сухо проговорила генеральша не смея задерживать столь занятого человека не сердитесь сказал сабуров примирительно как желаете упрямо повторила она «Наверное, сама еще выпить хочет», — догадался Соборов. «Право, если вам действительно приятно мое общество». «Оно мне действительно приятно». Соборов прижал руки к груди и даже слегка поклонился. «То вы могли бы подготовиться вчера». «Вчера я еще даже не знал, что выступаю», — подумал Соборов. Но вслух этого, конечно, не сказал. «Вчера утром я был еще в Свердловске. Я вам рассказывал. Прилетел только к вечеру. Там была напряженная программа. «Могли бы поработать ночью. Я знаю, творческие люди всегда мало спят». «Вы не досыпали когда-нибудь, чтобы сделать другу приятно?» — не выдержал он. «Хоть раз». Анна Аркадьевна гордо выпрямилась в кресле. «Я ведь женщина!» — проговорила она с неподражаемым достоинством. сабуров глубоко вздохнул, как перед прыжком в ледяную воду. «Простите», — сказал он, — «я забыл». Он вскочил, в прихожей схватил шляпу и плащ и попытался выйти сквозь закрытую дверь. На миг стало шумно. В этот миг генерал Пахарев осторожно выглянул из кабинета в приемную. Женечка была на месте. День кончился, но раз шеф не ушел, она продолжала работать. Пахарев притворил дверь, перед зеркалом тщательно пригладил седые, редкие волосы. «Совсем скоро песок посыплется», — подумал он. «Жаль, конечно. Ну, хорошо, хоть Академию поднять успел». В своё время Штеменко вместе с резко критическим отчётом представил Малиновскому личную рекомендацию на замену начальника. Это была большая честь. Но и работа адова. Ох и кабак тот цвёл. Одолел. Да, но Белков, которого сняли, теперь уже маршал. Не то худо, что он же мной командует. Эх, не стоит об этом. Генерал достал из портфеля роскошную коробку конфет. Вот лучше об этом поднял руку, чтобы пригладить волосы и вспомнил. Он уже это сделал. Смешно, подумал он. Нервничаю, как пацан. Хочется сделать ей приятное, но как уже забыл. Да если бы вспомнил. 30 лет назад это делалось иначе. Даже не уверен, прилично ли вообще поздравлять женщину с днём рождения, если ей 50. Вроде бы мужчина не должен знать, сколько женщине исполнилось. Она была его секретаршей 12 лет, и это была секретарша, каких нынче редко встретишь. Незлобный и сдёрганный Цербер, невертехостка, весь день треплющийся с молодыми офицерами.